Сахар Сатурна. Хайме ушел ужинать с Магинур и Мисаилом. Я отпустил с ним и Симбу с Баркуком. Мы остались дожидаться Никомата. Злат передал ему спасыльным приказ немедленно явиться. Купец прибыл быстро. Это был совсем молодой человек, почтительно, но с достоинством поклонившись, он представился. Ты совсем не похож на своего отца? доброжелательно поприветствовал его Злат. Я помню его еще совсем не старым человеком. Мы познакомились в сарае во времена Узбека. Отец часто рассказывал про тебя, — улыбнулся купец. Он всегда восхищался твоим умом. Никомат был одет в простой, без вышивки и украшений кафтан, сшитый, тем не менее, из тонкого, хоть и не сукна. На ногах красовались сапоги из дорогой кожи, которую перса называли «Булгари». Ее делали в улусе джучи. Пусть у него тоже был под стать остальной одежде, шелковый, но без шитья и кистей. Купец приветливо улыбался, чем сразу располагал к себе. «Мне сказали, что ты хотел видеть купца из Египта», — продолжал Злат. «Попробую угадать, зачем. Может, ты хотел увидеть вот этот платочек? Если ты суеверен и боишься проклятий, то лучше не бери его в руки. Он из заколдованной могилы. Кроме того, ты напрасно хочешь купить его. Платок украден и должен быть возвращен туда, откуда взят». Купец осторожно взял протянутый платок и развернул его. Я лишь выполняю поручение. Мне сказали, что от тебя долго не отвести, а это верный знак, что матерый лис напал на след. Это не мои слова. Думаю, тот, кто их мне сказал, тоже пел с чужого голоса. Может, расскажешь мне эту историю? Почту за честь, хотя я уже вижу, что ты знаешь намного больше меня. Если от меня может быть какая-то польза, можешь располагать мною как собственным слугой». «Можешь мне доверять. К сожалению, у меня нет с собой никакого письма, но ты поинтересуйся у московского монаха Симона. Митрополит Алексей дал бы мне свою грамоту, если бы я у него попросил. Поэтому я не только предлагаю любую посильную помощь, но и прошу помочь мне». Было видно, что эти слова удивили даже привычного ко всему доезжачего. Да «Алексей, насколько я помню, с молодых ногтей не любил твоего отца». «Он и сейчас его не любит. Что с того?» Отец всегда искал выгоду возле морской торговли, в наших краях ею издавна заправляют Венеция и Генуя. С купцам здесь отводилась участь даже не уртакчи, а скорее приказчиков, подбирающих объедки со стола хозяев. Конечно, отец имел много дел с замеляками-армянами, которые торгуют с Востоком, но в наших краях они не ведут большой торговли». Греки тоже сейчас обеднели. После того, как двенадцати лет назад франков изгнали из Золотой Орды, дела отца стали идти намного хуже. «Приходится даже потихоньку торговать пленами, в чем было?» посочувствовал Злат. Никомат грустно развел руками, давая понять, что ничего не может поделать с этим бесспорно печальным событием. «Дело это незаконное и рискованное, и, следовательно, прибыльное. Невольников продавали за бесценок, а покупали за очень хорошие деньги, причем всех сразу». Но и здесь отцу отводилась лишь участь приказчика. Главная выгода доставалась купцам из Белой крепости. В последнее время дела у них идут все лучше и лучше. Ты хотел рассказать о твоих делах с митрополитом. С самого начала своей деятельности, еще с тех пор, когда я был всего лишь песцом при отце, я смотрю в другую сторону, на север. Отец тоже имел дела с Москвой, но и там был лишь приказчиком у генуэзцев. Они искали путь к таинственному закамскому серебру. Отец говорил, что именно тогда вы и познакомились. Вот он и рассказал мне про то, что тогда в Орду пытались добраться купцы с Янтарного моря. Я и подумал, если гора не дошла до Магомета, почему бы Магомету не дойти горе? Морская торговля в наших портах в упадке и неизвестно, когда наладится. Зато есть старая, наезженная и безопасная дорога на Львов. Есть и еще одна — на Краков. Сейчас она, как говорят русские, заколдобила, но виной тому княжеские и королевские нестроения. Оттуда рукой подать до венгерских и чешских серебряных рудников, железа, фламандских сукон, янтарного моря, откуда прямая дорога во все закатные страны. Уверяю тебя, этот путь куда ближе и удобнее, чем через Константинополь, где за господство уже много лет грызутся Гена и Венеция. Никоманд повернулся ко мне. Знаешь, откуда везут сейчас Ладанов в Новгород? Из портов янтарного моря, Представляешь, через сколько рук он проходит и сколько людей наживается на перепродаже, поэтому я и собираюсь купить у тебя весь товар без остатка за очень хорошую цену. Ты так и не сказал, каким боком здесь митрополит. Напомнил ему Злат. Ты не внимательно слушал, с безграничным почтением отозвался не команд. Я ведь говорил, что торговля на этих путях мешает вражда правителей. Кому как не князьям церкви обуздать их? Для этого они должны быть сильнее. Мне приходилось не раз беседовать с католическими прилатами. Они рассказывали, что раньше, когда власть пап была выше королевской, можно было призвать к порядку зарвавшихся правителей. На Руси митрополиты стоят выше князей, кроме того, за ними сила Орды. Я начинал еще во времена покойного феогноста. Его власть простиралась от Галиции до самых глухих заволжских лесов. Что это значит для купца, что с грамотой митрополита можно было ездить от Львова до Нижнего Новгорода через земли десяти князей. Я часто привозил Симону весточки от его друзей из Волыни. Сейчас русскую метрополию пытаются расколоть. То-то я гляжу, ты говоришь сорож на русский манер. Отец твой говорил Сугдея на греческий. Он служил Алибеку. Ты его сыну Мамаю? Между Мамаем и Алибеком столько же разницы, сколько между мной и моим отцом. Мы другие. Алибек всегда крепко сидел на своем улусе, поближе к морским городам и русской границе, а мама еще не оперившись, уже оттирается у Золотого Престола, гургеном стал. — А еще он друг Бердибека, — негромко сказал Никомат, и добавил, словно невзначай, — наследника. Не знаю почему, но у меня вдруг вырвалось услышанное некогда. Все народы поклоняются восходящему солнцу и никто — заходящему. Никомат посмотрел на меня с одобрением и приязнью. Мамай понимает силу купцов, силу торговли и денег. Его отец верит лишь в сабли нукеров и тумины союзников. — У кого сила, у того и власть! — усмехнулся доезжачий. Улыбка сбежала с губ Никомата. Его благожелательное лицо на мгновение стало жестким. — А в чем сила? Я как-то встретил во Львове купца из города Любек, что на берегах Янтарного моря. Он рассказал, что за год в его порту отгружается товаров на 210 тысяч марок. Это ордынская дань с Руси за 30 лет. «Караван из 300 верблюдов, груженных серебром, и эти люди ищут путь в наши края!» Злат неожиданно расхохотался. В ответ на наше недоумение он пояснил. «Да я о своем!» «Вспомнил посланца от этих самых купцов с Янтарного моря, который 20 лет назад тайно приезжал в сарай». Его одна баба, воспылав страстью, заперла в бане и удерживала там насильно, отобрав одежду. Хорошо мы смогул бугой его тогда вызволили, а то никакое серебро бы не спасло. Из твоего рассказа я уже понял, что за этим сосудом с эликсиром в вечной молодости охотится мамай. Ему про эликсир нашептал твой отец. Вот только он-то откуда узнал? Он же отродясь в Макши не бывал и про былые лунь только в сказках слышал. Генуазец, знакомый, рассказал, будто египетский купец, торговец благовониями, на самом деле охотится за снадобьем, спрятанным в могиле царицы Баилунь, что само это снадобье не что иное, как легендарная мазь императрицы Зои, позволяющая сохранить красоту на долгие годы. Рецепт ее попал к Баилуне от арамейских царевен, что жили при Нагае, ведь его сын женился на дочке императора. Вот сосуд с этим снадобьем царицы и велела положить с ней в могилу вместе с волшебным платком, на котором изображен единорог. Этот зверь всегда считался олицетворением мужской мощи, потому этот платок вызывает прилив желания у мужчины. Вроде как Байлунь, уже будучи не молодой, так привлекала к себе хана Узбека. Такой товар всегда пользуется спросом при царских дворах. Я как раз ехал в сарай к Мамаю. Он сразу загорелся, отправился к Тагаю. Дальше ты все и без меня знаешь. «Мамай твой далеко пойдет, коли шею себе не свернет. А что это за генозец? Купец?» «Нет, приказчик или слуга чей-то. Отец его давно знает. Скорее всего, какой-нибудь мастер по тайным делам. Так какая тебе помощь от меня нужна?» «Платок, можешь его мне не отдавать. Только доставь в Гюлистан и отдай вместе с отчетом расследования». «В чем твоя корысть, догадаться несложно». Платочек приметный, его многие видели и многие помнят, самое главное, его хорошо знает Тайдула. Ты ведь не знаешь, кому все это приготовил в подарок Мамай? Тайдула всегда завидовала Баилуни и боялась ее, не могла понять, почему она, такая молодая, красивая и хитрая, проигрывает старухе. Лишь после смерти Баилуни она смогла стать тем, чем стала, могущественной ночной кукушкой, в чьи руки сходятся нити власти. Всю жизнь эта женщина любила только одно — власть. Зачем ей сейчас это зелье, этот волшебный платок, будто бы возбуждающий мужчин? Любви захотелось на старости лет? Власти. Любой. Над царством, над слугами и мирами, над мужчинами. Чтобы заглядывали в глаза и ждали милости. А еще хочется превзойти ту, которая всегда завидовала. Она и организовала эту охоту, где за гонщиками мы с тобой. «Меня прислал Дженнибек. Тебя, мамай. Раз тебе так нужен платок, значит сосуд с зельем уже у тебя? Без платка ведь он простой горшок, неведомо с чем. Я тебе платок показал. Теперь твоя очередь». Никомат не успел ответить. Илгизар, который до этого внимательно слушал, теребя свою бороду и боясь пропустить хоть слово, вдруг выпрямился и вложил ладони в рукава. «Тебе не нужно спешить». Ради встречи с нами ты пожертвовал ужином, да и я уже проголодался. Давайте поедим. Все равно я знаю, что находится в этом сосуде. Там отрава. Думаешь, нам кусок в горло полезет, пока мы не узнаем, что ты нам собрался рассказать? Только и вымолвил Злат. Илгизар важно кивнул. Помнишь, я говорил, что мне в этом деле непонятны две вещи?» Зачем злоумышленнику понадобилось завладеть именем египетского купца, и для чего он выспрашивал у москотельщика про мазь императрицы Зои? Этот достойный юноша дал мне ответы. Целью вдохновителя этой дьявольской затеи было вовсе не похищение таинственных реликвий из гробницы Баилуне. Его целью было отправить в царство мертвых живую царицу». Он не собирался спешить, наверняка яд в этом сосуде очень долго действующий, настолько, что никто ничего не заподозрит. А на случай всяких подозрений и нужна магия, которая, как известно, недоступна разуму и перед которой бессильны ученые мужи. Ведь здесь место знания заступает вера, преклонение этой дулы перед старой царицей и должно было стать той силой, которая затуманит разум. Тем более, что лучше всего человека может обмануть только он сам. Тайдула не раз видела у покойной царицы платок с единорогом. Возможно, слышала что-то о его магических свойствах. Кроме того, она наверняка видела в свое время помолодевшую Баилу, неподобно другим, гадала о причине этого. Среди прочих тогда ходили и слухи о легендарной мазе императрицы Зои, и они очень походили на правду. Рамейские царевны жили при дворе Нагая, который бы и Лунь хорошо знала, поэтому она сразу поверила в сказку об унесенных в могилу магических сокровищах. К тому же охотился за ними не какой-нибудь легковерный лопух или обычный мошенник. Это был богатый купец, специально приехавший из-за моря, из далекой и таинственной страны. Магрибский колдун из сказки. Как не поверить? Понятно, что сам купец в таком деле мог только помешать. А чтобы оживить старую сказку и придать правдоподобие всей этой истории, самозванец стал расспрашивать в махши промазь императрицы Зои. Мы слушали его, как громом пораженные. Никомат от изумления открыл рот. Так бывает, когда на глазах базарной толпы, долго пытавшейся распутать мудреный узел, фокусник делает это легким движением. Всего лишь дернув за веревочку. Илгизар торжествующе улыбнулся, наслаждаясь произведенным впечатлением, и повернулся к купцу. «Я рассказал, как было дело. Думаю, лучше тебя никто не сможет догадаться о причинах. Чем Тайдула могла помешать генуэзцам?» Никомат не ответил. Он так и сидел, ошарашенный, с открытым ртом. За него сказал доезжачий. «Что Тайдула помогает венецианцам, знают все. Еще двадцать лет назад она им спроворила договор заключить». Тогда большие дела творились, даже хан переехал в новый сарай. Поговаривали, что в угоду Венеция. Они через те места новую караванную тропу на восток тарили. Сейчас у Гену с Венеции война, очнулся Никомат. Вроде генуэзцы вверх берут, а значит, дорогу через Тану закроют. Только что Тана без восточных караванов. Товары с востока теперь идут через Таврис, оттуда или в сирийские порты, или в Трапезунд. Из Трапезунда до Суража, или Белой крепости рукой подать. После их на Львов везут ли вообще по древней дороге через Русь к Янтарному морю? А Джанибек Таврис собирается воевать, что после этого будет Тана? Тогда кто с ханом поладит, получит всю восточную торговлю. Илгизару потребовалось совсем недолго порисовать пальцем перед собой, чтобы снова сунуть ладони в рукава. Скорее всего, план родился у злоумышленника, когда он плыл на корабле вместе с египетским купцом. Возможно, среди разговоров кто-то коснулся истории про массы императрицы Зои, и его осенило. Оставалось только убедить купца поехать в Махши. Сделать это оказалось несложно, рассказывая о невероятной дешевизне мускуса и бобровой струи в тех краях. Потом он предложил эту историю о Вахаву. Теперь нужно было найти человека, знающего арабский язык, и приготовить отраву. Возможно, этот сам самый был таким человеком, а вот с отравой так быстро не могло получиться. Здесь ошибиться было нельзя, но и ждать тоже не следовало. Поэтому один человек устремился за Амаром, чтобы заменить его в Бельджамене, в ином месте осуществить этот план незаметно было бы трудно, а второй должен был потом привести яд. Видно, на это им потребовалось довольно много времени, потому дело так надолго и затянулось, а когда покупатель вернулся, продавец уже пропал. Посланцу Тагая тогда предложили один только сосуд, но он отказался, заявив, что ему велели привести сосуд обязательно вместе с платком. Подтвердил сурожанин. О том, что Авахав проболтался об этой истории кульпе, Злат промолчал. Сегодня ко мне приходил человек, который принесет этот сосуд, сообщил Никомат, Я напомнил, что без платка он ничего не стоит. Человек сказал, что приехал наследник пропавшего купца, и я могу попробовать купить у него платок, если тот обнаружится в вещах. Я послал приглашение навстречу. Сосуд он оставил. Я даже дал ему небольшой задаток. Значит, будем ждать, когда он придет снова, или ловить его на этот платок, хотя, скорее всего, он больше у тебя не появится. Деньги ему не интересны. Ему нужно, чтобы отрава ушла по назначению. Если ты уедешь, значит, платок у тебя. Если нет, ему придется добывать платок самому», — задумчиво подвел итоги Злат. «А ты отдай нашим умникам. Тут из Египта приехал один франк, весьма сведущий в алхимии. Пусть посмотрят, что это такое. На словах-то ведь гладко вышло». Когда никому отудалился, да и, жечь и сказал. «Надо будет нашего зверя немного потревожить, да и с мертвым телом разделаться. Завтра проведем его опознание, пусть весь город толкует, что пропавшего купца нашли». Опознание решено было устроить на кладбище. Ни к чему всем знать, где и как нашли тело. Его с вечера завернули в рогожу и вытащили через пролом в ограде. Стражники тайно отвезли труп полем на кладбище на другом конце Махши, там он и остался дожидаться завтрашнего дня. Ночь выдалась для Илгизара и Мисаила бессонной. Утром они подтвердили, что в сосуде была отрава, именно отрава, а не яд действующее, как и предполагал наш мастер вычислений, очень постепенно. Мисаил сказал, что снадобье готовил хороший знаток своего дела. За основу действительно взяли древний рецепт римского врача Галена, который часто выдают за мазь императрицы Зои. Его основой является кита, которая довольно полезна для кожи. В снадобье даже не добавили никакого яда из тех, что убивают быстро. Медленно и верно жизнь должен был забирать свинец. Свинец ведь металл Сатурна, металл смерти, невесело философствовал усталый Мисаил. Есть его соединение, которое убивает очень долго, но неумолимо. Его открыли еще римляне, когда выпаривали прокисшее вино в старых свинцовых котлах. На вкус он сладкий, поэтому его называли «сахар Сатурна». Сейчас его получают с помощью уксуса. Он бесцветный, приятный на вкус, но это и был дьявольский расчет. Смазывая лицо, человек неизбежно будет слизывать какое-то количество сладкой мази и вряд ли протянет больше года. Самое главное, ухудшение здоровья будет медленным и похожим на другие заболевания, в то же время свинец действительно улучшает вид кожи, убирает прыщи, угри, в общем то, что надо, да еще и в сочетании со спермацетом и маслами, которые очень полезны. Добавили этого сахара много чтобы слаще было и действовало сильнее, и измельчили его как следует, даром, что он бесцветный. Интересно, кто готовил снадобье? Мне было неинтересно. В Мисаиле говорил исследователь и искатель истины, а я видел в этом зелье только смерть, коварную, скрытую, притворившуюся радостью и победой жизни. Я даже не стал смотреть на мазь, лишь бросив взгляд на сосуд. Горшок как горшок, Если бы не страшная история, я на него и внимания бы не обратил, ни рисунка, ни печатей. Действительно, что он стоит без волшебного платка?